«Барыня, вас в гостиной дожидается посетительница». «Не слишком позднее время для визитов», — удивилась Тася. «Она была очень настойчива. Говорила, что вы обязательно ее примете. Ее зовут Елизабет Щербатова». Тасе показалось, что земля уходит из-под ног. «Этого еще не хватало». «Уж с мадам Щербатовой. Ей встречаться сегодня вовсе не хотелось. Но какими судьбами так к ней?» «Хорошо. Я приму ее. Только не в гостиной. Пригласи ее в кабинет». Лакей поклонился и пошел в гостиную, а Тася быстренько привела себя в порядок. «Хорошо бы переодеться. В умопомрачительный наряд, но времени нет». Надо до обеда гостю спровадить. Не хочется видеть семейную пару Михаила и его женушку у себя за столом вместе. Но странный визит. Зачем она прикатила? И почему к ней? Одно приходит на ум. Она все знает. Ну так что ж, чего бояться? Михаил сказал, что они не живут вместе. Но сердце предательски заныло. Чуя недобрая, неспроста явилась эта гостья, ой, неспроста. Тасса прошла в кабинет. Здесь Михаил все оборудовал на свой лад. Кожаный диван, большой письменный стол, покрытый сверху кожей, отточенные гусиные перья, золотая чернильница. Эту чернильницу она подарила Михаилу на Рождество. — Кстати, а где Михаил? Наверное, уехал по каким-нибудь делам в губернское собрание. Тася чувствовала напряжение. Она совсем не знала, как вести себя с этой Элизабет. Наконец в коридоре раздались легкие шаги и голос Лакея. — Сюда, пожалуйте. Барыня ждет вас. Дверь распахнулась. Вошел Лакей и представил. — Госпожа Щербатова! — Следом за ним в комнату вошла дама лет двадцати двух. Тонкая, стройная, среднего роста, миловидная на лицо. Держалась она очень независимо. — Я думаю, вы уже поняли, кто перед вами, — сказала она, подойдя близко к Тасе. Прошу, садитесь. Хозяйка указала на глубокое кресло у письменного стола. Сама села за него, специально, чтобы упереться руками, поскольку все существо ее было охвачено непонятной дрожью, и она очень боялась, что ее состояние бросается в глаза. Элизабет, поправив платье, села в кресло. При этом открылись ее ножки в красивых блестящих туфельках и белых шелковых чулках. Чему обязана? Тася никак не могла унять дрожь. «Я желала посмотреть на женщину, ради которой мой муж решил оставить меня», — усмехнувшись, произнесла Элизабет. «Посмотрели?» «Да, ничего особенного. Не знаю, что Михаил увидел в вас такого, чего не было бы у меня в десять раз лучше». «А вы о себе высокого мнения», — презрительно скривила губы Тася, хотя и осознавала, что женщина, сидящая напротив, даст ей фору сто очков вперед. «Что есть, то есть», — согласилась Элизабет. «Раз у вас была только одна цель, и она достигнута, прошу покинуть мой дом». «Не спешите». Женщина сморщила нос, и Тася обрадовалась. Есть хоть один недостаток. Сморщенный нос ужасно портил ее лицо, делал его безобразным. «Вы рано радуетесь. Хоть Михаил днюет и ночует у вас. Он женат, а вы так и останетесь любовницей». «Но ведь он подал на развод», — растерялась Тася. «Ну и что?» Дела в консистории рассматриваются годами. У меня там есть связи, и мне уже пообещали, что в ближайшие пять лет наше дело будет лежать под сукном.